Работа четвертая. Магаран. Подглавка первая. Костенко, выслушав Тадаву, спросил. Участковый только фото показал. Не поговорил. Карточек сына не попросил показать. Я его не сориентировал. Моя вина. Вот вы ее и исправьте. Но ведь я запросил данные в архивах. Костенко кашлянул, закурил. Найдите время сразу же написать в Горвоинкомат по поводу пенсии матери. Что еще? Жду заключения экспертизы о методе расчленения трупа Миленко. По предварительным данным, его не расчленяли, Владислав Николаевич, его топором рубили. Кто это сказал? Да тут... Не понял. Так считает Саша. Журбин? Нет, моя Саша. Жена. Она-то что про наше дело знает? Я тут долго засиживался, товарищ полковник, и позволил себе пригласить ее. Ревнует?» «Нам, грузинам, это качество женской души неизвестно», — рассмеялся Тадава, поняв, что Костенко не рассердился, выслушав его признание. «Вообще-то, жен в угрозыск не приглашают, это не кафе «Ласточка», — заметил все-таки Костенко. «Она у вас хирург?» «Да». «Убеждена, что расчленял не специалист?» «Абсолютно». «Привлеките ее к экспертизе». «Неудобно, она же мою фамилию носит». «А что, за это деньги платят?» – удивился Костенко. «За подсказку, кстати, спасибо. Я тут проведу повторную экспертизу. Задам такой же вопрос. Мера компетентности убийцы в расчленении трупов. Ничего вопрос, а? Страшный вопрос. Страшный, если глупый. Циничный, стоило бы вам заметить. Я бы на вас не обиделся». Ответ магаранских экспертов был не столь утвердителен, как заключение Саши Тадавы. скорее всего труп менчакова был расчленен топором навыки специалиста мясника или ветеринара не просматриваются явно однако в связи с давностью совершения преступления категорического ответа на поставленный вопрос дать не можем ладно едем к журавлевым сказал костенко выйдя с жуковым из городской клиники больше тянуть смысла нет есть смысл угрюмо ответил жуков днем раньше днем позже а дело только выиграет если погодить мы же их пасем Глаз с них не сводим. Я сводки ваши читаю, нет в них ничего интересного. Так можно целый год водить, едем, я чувствую, надо ехать. Вы хоть при молодежи про чувства не говорите, я ведь воспитываю их. Чувства девицы оставьте, логикой жить надо. А вы логика, между прочим, тоже чувственна. Сначала чувство, уж потом его исследование. Когда наоборот, тогда идея в риторте неинтересна. Я согласен с мнением, что во многом с художников надо брать пример, с писателей. Они умнее нас и знают больше, потому как обескоженные, то есть чувственные. У нас с вами под рукой и сводки, и донесения, и таблицы, тем не менее, они все точнее ощущают, тоньше, следовательно, вернее. А почему? Чувство жуков, чувство. Так и начнем сажать, кого попало, чувствую, и все тут. Сажать чувства не требуется. Я же не сажать Журавлева хочу, а наоборот, вывести из-под подозрения. Когда честного человека долго подозревают, ненароком можно и его в преступника превратить.